Как же ему удалось стать удачливым коммивояжером, если он не знал французского? Он попросил своего работодателя написать ему текст на превосходном французском языке, а затем выучил его наизусть. Он звонил в дверь, открывала хозяйка дома, и Кальтенборн начинал повторять заученный текст, но его акцент был настолько силён, что вызывал смех. Тогда он показывал хозяйке дома свои стереоскопы с разными картинками. А когда она начинала задавать вопросы, только пожимал плечами и повторял «американец», «американец». Затем он снимал шляпу и указывал на копию текста, написанную его работодателем, которую он приклеил изнутри. Хозяйка дома начинала смеяться, он смеялся вместе с ней и показывал новые картинки, Когда Г.В. Кальтенборн рассказывал мне об этом, он признался, что работа совсем не была такой легкой, как может показаться. Он говорил, что выдержать ему помогло только одно. Он решил сделать эту работу интересной. Каждое утро перед тем, как отправиться на работу, он смотрел в зеркало и говорил себе, «Кальтенборн, ты должен сделать это, если хочешь сегодня пообедать». А раз уж ты должен этим заниматься, так почему бы не получить от работы удовольствие? Почему бы не представить себе, что ты актер, перед тобой огни рампы, покупатели это твоя публика, которая специально собралась, чтобы посмотреть на тебя? В конце концов, ты же делаешь то же самое, что и настоящие актеры на сцене. Так почему бы не отнестись к этому занятию с энтузиазмом и энергией? Мистер Кальтенборн рассказал мне, что эти ежедневные уговоры помогли ему превратить занятия, которые он ненавидел, в подлинное приключение, которое доставляло ему удовольствие и принесло существенную прибыль. Когда я спросил у мистера Кальтенборна, какой совет он мог бы дать молодым людям, которые стремятся добиться успеха, он ответил: Мы много говорим о важности физических упражнений для того, чтобы окончательно пробудиться от того полусна, в котором многие из нас пребывают. Но еще больше человеку нужны духовные и умственные упражнения. Только они могут побудить нас к действиям. Занимайтесь самовнушением каждое утро.